Глава 41. Амирхан. Тимерлан встал. Он сделал вид, что идет ко мне, а сам двумя быстрыми и четкими ударами убил двоих охранников. Третьего я взял на себя, свернул шею, пока он не начал звать на помощь. Видел, как побледнела Зара, а Эмилия прижалась к Наилю. Тела нужно перенести в кабинет, сказал спокойно и потащил мертвого охранника. Мы быстро с этим справились. Наши женщины уже были на ногах, вздрагивали от каждого шага. Я ненавидел саму мысль о том, что им угрожает опасность. Но реальность такова. Надо позвонить нашим, чтобы подогнали машину. Уже отозвался Наиль. Какого хрена вообще произошло? Как мирные переговоры, на которых ты так настаивал, превратились в это? Потом бросил брату. Нам надо уходить, быстро. Я подошел к Зарине и взял ее за руки. В этот момент в комнату вошла служанка. Совсем молоденькая девчонка. Она сразу поняла, что что-то не так. Хотела закричать, но Темирлан схватил ее и зажал рот рукой. "Шш, будь хорошей девочкой", сказал он. Девочка тряслась от страха и плакала. Я встретился взглядом с названным братом. Он понял меня без слов. Эмилия тихо вскрикнула. Я повернулся к ней. Нет! Вы не убьете ее! Наиль, пожалуйста, она не виновата. Зара бушевала жена брата, а Зарина лишь крепче сжала мою ладонь и отвернулась от девушки. Моя супруга начала понимать правила нашей жизни. А Эмилия за столько лет. Нет. Наиль, сказал я. И тот прижал жену к себе, начал ей что-то говорить. Но она не виновата, продолжала всхлипывать Эмилия. «Ее можно просто связать. Я кивнул Тимерлану, и тот расправился со служанкой. Эмилия начала истерить. Мне это надоело. Я отошел от Зарины и подошел к девушке. Наиль, напрягся». Хватит лить слезы, Эмилия. Подумай лучше о сыне, его никто не пощадит, холодно сказал я. Девушка вскинула на меня свои голубые глаза, в них горел огонь ненависти. Будь ты проклят, Амирхан Абрамов, уже ухмыльнулся. А теперь успокоилась и взяла себя в руки. Сейчас мы выйдем отсюда и прямиком пойдем на выход. Нас уже ждут машины. Как скоро они поймут, что, тихо спросила Зарина. Если нам повезет, то мы успеем доехать до аэропорта. А если не повезет?» — спросила жена, глядя мне в глаза. Я видел, что ей было страшно, Ее ладонь мелко подрагивала в моей. Я взял ее за подбородок и быстро поцеловал. С тобой все будет хорошо, малышка, уверенно сказал я. А с тобой? спросила она. Я оставил ее вопрос без ответа, потому что его у меня не было. «Пойдем». Тимерлан забрал оружие у мертвых охранников, мы разделили его между собой. В пятером мы вышли и прикрыли дверь столовой. Наиль сломал ручку так, что они не сразу войдут сюда. К машинам мы прошли без происшествий. У нас было три машины. В одну я сел с Зариной и Тим за руль, в другую Наиль с Эмилией и охранник, в третьей трое охранников. Мы выехали за ворота и быстро помчали по трассе. Я сразу достал телефон и набрал Исхака. «Нашел?» — спросил, как только он поднял телефон. Да, она рядом, едет в пансион. Нет, туда не возвращайтесь, опасно, нужно найти безопасное место. Я позвоню для дальнейших инструкций. Понял. Все очень серьёзно, Исхак. Я буду защищать ее до последнего вздоха. Я знаю. Дай мне поговорить с Лейлой. Через несколько секунд услышал голос дочери в трубке. Алло. Привет, малышка. Я просто хотела сходить с подругами на дискотеку, а ты прислал целый поисковый отряд. Начала возмущаться девчонка в трубку. Исхак этот варвар, он просто закинул меня на плечо и вынес. Лейла, перебил я ее. Послушай меня внимательно, свой телефон отдашь Исхаку и ни с кем не связывайся, поняла? Слушай его во всем, как только Смогу я заберу тебя. Дочь притихла, но я чувствовал, что она переживает. Моя маленькая. Папа, что случилось? спросила она, и голос сломался. Все будет хорошо. Скажи мне! настаивала девочка. Когда я тебя заберу, все расскажу, пообещал я. Ты ты в безопасности. Обо мне не переживай, мы еще поговорим насчет твоей дискотеки. Я люблю тебя, папа. Береги себя. Я буду тебя ждать. И я тебя люблю. А теперь дай трубку Исхаку. Я отдал еще несколько приказов парню и положил телефон. Надо как можно скорее доставить Лейлу сюда, чтобы она была рядом. Я доверял Исхаку, знал, что он будет защищать ее ценой собственной жизни. Но мне будет спокойнее, когда дочка будет рядом. Дальше последовало еще больше звонков. Не было времени даже просто отдышаться. Амирхан, робко позвала Зара. Я посмотрел на нее. Она бледная и огромные перепуганные глаза. С девочками. С ними все будет нормально. Я уже послал туда охрану. Спасибо. Это из-за меня? спросила Зара и прикусила губу. Из-за тебя? Ты убил Равиля из-за меня? За то, что он предложил? Я не успел ответить. Тимерлан прибавил скорость. За нами хвост, надо разъезжаться, сказал он и набрал на Илью. На трассе была развилка. Брат поехал в одну сторону, мы в другую, а третья машина прямо. Нас преследовало три внедорожника. Рано же они узнали про сбер травила. Я думал, у нас будет чуть больше времени, но я уже знал, что до самолета мы не доберемся. Держитесь командовал Тимерлан и стал вилять между машин. Заринов цепилась времень безопасности, она была бледная и напуганная, но нужно отдать ей должное, она не мешала и не истерила. Я обернулся и увидел, что машины не отстают. Надо сворачивать с трассы, здесь мы открыты, сказал я. Блядь, они лучше знают здешние дороги, мы попадем прямо в ловушку. Я открыл карту на телефоне и посмотрел дорогу. Выезжай прямо, и через 30 километров будет развилка. Я так понимаю, к самолету мы не едем. Не едем. Наиль должен туда первым добраться и, может, улететь. Я отправил брату СМС, чтобы в случае чего не ждал нас. Если мы останемся, нас убьют, сказал Тим, резко, перестроившись вправо. Зара судорожно вдохнула. Я обратил все внимание на нее». Не бойся, все будет хорошо, улыбнулся ей. Ты не можешь этого знать. Мне страшно, Амирхан. Я погладил ее по щеке, вытер влагу с ее щек. Меня убивала сама мысль, что я не могу защитить свою женщину. Поступил слишком опрометчиво. Я бы мог не убивать Равиля, но он этого заслужил. Я не жалею. Нужно было все продумать более тщательно и подготовить несколько путей для отступления. И тут раздался первый выстрел. Наши преследователи стали расстреливать нашу машину. Тимерлан велял машиной, не давая им прицелиться. Отстреливаться смысла не было, силы явно были неравны. Если они попадут по колесам или бензобаку, нам придет конец. Они попали в заднее стекло. Зарина закричала. Я привлек ее голову к себе, закрывая от осколков. Крошево стекол резало кожу очувствовал, как по щеке потекла теплая струйка крови, но не обратил на это никакого внимания. Сейчас главная безопасность моей жены. Что нам делать, куда ехать, Амирхан? напряженно спросил Тимерлан. Обстрел не прекращался ни на секунду. Пули свистели, как говорится, над головой. Я смотрел на карты и границы. Решение само пришло, и оно мне пиздец как не нравится. Я посмотрел на Зару, которая прижалась ко мне и, кажется, дышала через раз. А она подняла ко мне свое лицо. И я понял, что ради нее наплюю на все принципы. Мне придется наступить на свою гордость и просить о помощи человека, которого я поклялся убить, если увижу еще раз. Я набрал номер Влада Туманова.